91. Перепиши свою биографию. Одно из чудесных качеств времени — то, что его невозможно растратить заранее. Сколько бы времени ты ни тратил в прошлом, следующий час твоей жизни идеален, не тронут, готов к тому, чтобы ты распорядился им как можно лучше. Что бы ни происходило с тобой в прошлом, будущее твое безупречно. Пойми, что каждый рассвет приносит с собой возможность начать принципиально новую жизнь. При желании твое завтра может стать днем, когда ты начнешь раньше вставать, больше читать, заниматься физкультурой, правильно питаться и меньше беспокоиться. Как заметил писатель Эшли Бриллиант, начать превращаться в того, кем я мечтаю стать, можно в любой момент. Но вот вопрос, какой момент выбрать? Никто не помешает тебе открыть дневник и переписать свою биографию с чистого листа. Прямо сейчас, в эту самую минуту, ты вправе решить, как она должна, по-твоему, развиваться. Не стоит ли сменить главных героев и придумать другую концовку? Единственный вопрос, захочешь ли ты это сделать? Помни, стать тем, кем ты всегда мечтал, никогда не поздно. 92. Посади дерево. Согласно древней восточной пословице, чтобы жизнь состоялась, нужно сделать три вещи. Вырастить сына, написать книгу и посадить дерево. Тогда, гласит народная мудрость, ты оставишь после себя три наследства которые надолго переживут тебя. Разумеется, составляющих полной и счастливой жизни гораздо больше. Я бы обязательно добавил в список «счастье растить дочь». Однако идея посадить дерево и в самом деле блестящая. Глядеть, как из саженца вырастает раскидистый дуб, значит ощутить связь с повседневным течением времени и с природными циклами. Потому как растет и крепнет дерево, и ты сможешь отслеживать этапы в собственной жизни и свой личностный рост. Если у тебя есть дети, вероятно, имеет смысл посадить по дереву в честь каждого из них. Дети будут расти, и можно отмечать их рост в разные годы зарубками на стволе. Тогда каждое дерево становится живым отчетом о разных жизненных этапах. Посадить дерево в честь каждого ребенка в семье – чудесный творческий способ выразить любовь. И дети будут помнить о нем много лет. 93. Найди свою тихую гавань. Убежище, тихая гавань, куда можно удалиться, чтобы побыть в тишине и покое, нужны каждому. Это особое место станет тебе оазисом в мире полном стрессов. Это будет место, где ты сможешь укрыться от натиска повседневных обязанностей, требующих твоего времени, сил и внимания. Это убежище не обязательно должно быть роскошно обставлено. Отлично подойдет, например, пустая гостевая спальня, где на столе стоит букет свежих цветов. Тихой гаванью может послужить даже деревянная скамейка в твоем любимом парке. Когда ты чувствуешь, что тебе нужно немного побыть одному, наведайся в это убежище и проделай какое-нибудь упражнение для внутреннего развития, которыми ты так часто пренебрегаешь в суматохе дня. Сделай запись в дневнике, послушай успокаивающую классическую музыку, закрой глаза и представь себе свой идеальный день. Внимательно почитай книгу, которую давно советовала мама, или какой-нибудь труд по самосовершенствованию, или просто полчаса посвяти блаженному ничего не деланию. Подожди, когда возьмет верх обновляющая сила уединения. Выкроить немного времени для себя — это вовсе не эгоизм. Когда ты восполняешь внутренние резервы, это всегда позволяет тебе больше давать окружающим, больше для них делать, больше для них значить. Если ты уделишь время заботе о своем духе и разуме, то сохранишь душевное равновесие, энтузиазм и молодость. Как сказал однажды Филан, молодость — не возраст, а состояние ума. Люди стареют только потому, что отказываются от собственных идеалов и перерастает юношеское сознание. Годы оставляют морщины на лице, однако отсутствие энтузиазма бороздит морщинами душу. Ты ровесник своих сомнений, страхов, отчаяния, а они — древние старики». Чтобы сохранять молодость, нужно сохранять молодость веры, сохранять молодость уверенности в себе, сохранять молодость своих надежд. 94. Чаще фотографируй и фотографируйся. Любая жизнь достойна того, чтобы ее прожили, а следовательно, любая жизнь достойна того, чтобы ее записывали как часто приятели рассказывают мне о том, какие волшебные пейзажи они видели, когда ездили в отпуск, или как очаровательно повел себя их малыш на рождественском концерте, или как им посчастливилось познакомиться с какой-нибудь знаменитостью. «А ты это сфотографировал?» — спрашиваю я. «Вот бы посмотреть фото». «В другой раз», — отвечают мне, — «некогда было заряжать фотоаппарат. Давай лучше опишу словами». «Вот только правду говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Фотографии фиксируют и сохраняют главные воспоминания, и мы можем много лет спустя оживить их в памяти. Когда я рос, отец постоянно фотографировал нашу семью. Вот мы на пикнике, вот я в первый раз взял прокатиться его машину, вот мы пошли погулять с друзьями, все это папа фиксировал на пленке. Когда он в очередной раз просил улыбнуться в объектив, я зачастую сердился и просил сделать снимок побыстрее. «Папа, зачем ты столько фотографируешь?» – спрашивал я. «Зачем нам такая куча снимков?» Зато теперь, когда незаметно прошло столько лет, я точно знаю зачем. Снимки лежат в альбомах, которые сделали из них историческое свидетельство течения жизни, и дарят уже моим детям бесконечные увлекательные часы, а всей нашей семье прекрасный способ поразмышлять о житейских мелочах, которые для нас столько значат. Чаще фотографируй. Фиксируй лучшие моменты жизни. Собирай фотографии всего того, что заставляло тебя улыбнуться или заплакать, дабы ценить изобильные блага этого мира. Всегда вози с собой в машине фотоаппарат, а в путешествия бери два. Ты себе не представляешь, как приятно тебе будет через много много лет перелистывать альбомы. 95. Привей себе вкус к приключениям. Простые учителя покоряют восьмитысячники, предприниматели летают на воздушных шарах, бабушки бегают марафоны, домохозяйки ходят на каратэ. Чем однообразнее наша жизнь, тем больше потребность заполнить ее самыми настоящими приключениями. Чем больше у тебя обязанностей, требующих внимания, тем важнее становится сбросить оковы самоуспокоенности. И пусть наши сердца воспарят к новой дерзновенной цели. «Нельзя, чтобы часы и календарь застилали человеку глаза и заставляли забыть, что каждый миг нашей жизни – чудо и загадка», писал английский романист Уэллс. Чтобы наладить более глубокую связь с чудесами и загадками твоей собственной жизни, дай себе за рог возродить в себе авантюрный дух, как в далеком детстве. Составь список из 12 занятий, которые, по твоему мнению, добавят тебе страсти к жизни и придадут сил среди унылых рутинных дел, и придавайся им по одному в месяц в течение ближайшего года. Это великолепный способ перестроить свою жизнь. 96. Прежде чем возвращаться домой, выпусти пар. После целого рабочего дня, полного стрессов и напряжения, большинство из нас приходят домой раздраженные, выдохшиеся, усталые. Лучшее, что у нас есть, мы отдаем коллегам и клиентам, а для тех, кого любим больше всех, для супругов, детей, друзей, у нас ничего не остается. Мы будто гладиаторы, только что сражавшиеся не на жизнь, а на смерть, устало бредем к любимому креслу и приказываем домашним оставить нас в покое, пока мы не придем в себя. Если ты потратишь 10 минут на то, чтобы выпустить пар, и только после этого ступишь на порог своего дома, этот негативный сценарий перестанет быть частью твоего распорядка дня. Не надо прямо с работы мчаться домой и врываться в дверь. Советую, припарковавшись, несколько минут посидеть одному в машине. За это время надо расслабиться и подумать, чем ты хочешь заняться с домашними в ближайшие несколько часов. Напомни себе, как ты нужен детям и жене, сколько всего интересного вы можете сделать вместе, если ты просто об этом подумаешь. Чтобы выпустить еще больше пара, пройдись вокруг квартала или послушай любимую классическую музыку. И только потом открывай дверь и здоровайся с домашними. К тому, как лучше выпускать пар, надо относиться творчески. Считай это возможностью обновиться, зарядиться энергией, и тогда ты станешь для своих близких именно тем, кого они с нетерпением дожидаются. 97. Прислушивайся к внутреннему голосу. Очень легко заглушить в себе спокойный, тоненький внутренний голосок, как называют его квакеры. Не слушать того самого внутреннего спутника, который и есть твой личный источник мудрости. Маршировать под собственный барабан и уважать свою интуицию, когда окружающий мир навязывает тебе свои требования, зачастую бывает трудно. Все же, чтобы обрести полноту и изобилие в жизни, к которым ты стремишься, надо отслеживать все эти мимолетные ощущения и подозрения, которые появляются именно тогда, когда они больше всего тебе нужны. С течением лет я стал гораздо больше прислушиваться к внутреннему голосу и черпал из природного источника интуиции, дремлющего в каждом из нас. Первое впечатление от нового знакомого или еле заметный толчок внутренней мудрости, которая мягко направляет меня в нужную сторону в трудный момент, стали играть важную роль в том, как я живу и работаю. Похоже, с возрастом укрепляется и способность доверять интуиции. Кроме того, я обнаружил, что моя интуиция обостряется, когда я живу с какой-то целью, то есть трачу время на дела, которые продвигают меня по пути создания своего наследия. Если занят правильными делами и живешь так, как предначертано природой, задействуются таланты, о которых ты и не подозревал, и ты высвобождаешь свою подлинную личность во всей ее полноте. Как изящно выразился индийский философ Патанджали, когда тебя вдохновляет какая-то высокая цель, какое-то выдающееся начинание, мысли твои разрывают все узы, разум преодолевает любые препоны, Сознание расширяется во все стороны, и ты оказываешься в новом, великом, чудесном мире. Оживают дремлющие силы, таланты и способности, и ты достигаешь величия, о каком и не мечтал. 98. Коллекционируй цитаты, которые тебя вдохновляют. Если ты читал «Монаха, который продал свой Феррари» или другие мои книги, то знаешь, что я обожаю приводить цитаты величайших мыслителей человечества. Я и сам не знал, за что их так люблю, пока один мой наставник, прочитав очередную мою рукопись, не заметил. «Робин, вы любите цитаты по той же причине, что и я». Великая цитата заключает целую сокровищницу знаний в одну строчку. Я много читаю и то и дело натыкаюсь на хорошие цитаты, дающие идеальный ответ на какой-то житейский вопрос, с которым я столкнулся. Мой наставник был прав. Ценность хорошей цитаты и в самом деле в том, что в одной-двух строчках содержится целый океан мудрости, мудрости, додуматься до которой у автора получилось, быть может, только через много лет размышлений. В ближайшие же недели начни собирать собственную коллекцию цитат, слов, к которым ты обратишься, когда тебе потребуется поскорее найти источник вдохновения или понять, как быть с крутыми поворотами, которые судьба так часто закладывает на нашем пути». Другой действенный способ применения цитат, я очень его люблю, это вешать их там, куда часто заглядываешь в течение дня, например, на зеркало в ванной, на дверцу холодильника, на приборную панель в автомобиле и по всему офису. Эта простая привычка позволяет мне в житейской суете сосредоточиться на самом главном, сохранять оптимизм в трудные времена и не забывать о принципах подлинного успеха. В моем компьютере хранятся сотни цитат из великих поэтов, мыслителей, философов и государственных деятелей на самые разные темы. И как держаться под ударами судьбы, и в чем смысл жизни, и как важно находить для себя стимулы и помогать другим, и как могущественны наши мысли, и зачем нам нужен сильный характер. 99. Люби свою работу. Один из древних секретов долгой счастливой жизни — любовь к работе. Через биографии самых счастливых людей на планете красной нитью проходит одно — все они обожали то, чем зарабатывали на жизнь. Когда психолог Вера Джон Стайнер опросила 100 творческих личностей, то обнаружила, что у них есть общая черта — страсть к работе. И если ты с утра до вечера занят работой, которая приносит тебе удовлетворение, упражняет интеллект и к тому же забавляет — Это поддерживает бодрость духа и веселье сердца лучше всех курортов в мире. Томас Эдисон, который за всю свою жизнь зарегистрировал 1093 патента, от фонографа, лампы дневного света и микрофона до кинематографа, сказал на закате своей блестящей карьеры, «Я за всю свою жизнь ни дня не работал. Это было сплошное удовольствие». «Если любишь свое дело, то рано или поздно поймешь, что работать-то тебе и не приходится. Работа станет игрой, часы будут пролетать незаметно». Как писал романист Джеймс Миченер: «Человек, овладевший искусством жизни, не делает различий между работой и игрой, трудом и досугом, разумом и телом, образованием и отдыхом, жизнью и религией». Он едва ли задумывается, что есть что – просто стремится к совершенству в своем представлении во всем, что делает. И пусть другие решают, работает он или играет. С его точки зрения он всегда занят и тем, и другим одновременно. Сотое. Служи самоотверженно. Альберт Швейцер однажды сказал, «Нет более высокой религии, чем служение человечеству. Величайшая креда — труд ради общего блага». Вот и древние китайцы полагали, что на руке, дающей тебе розы, всегда остается легкое благоухание. Один из важнейших принципов состоявшейся полной жизни – отказаться от погони за успехом и посвятить себя поискам смысла. А чтобы обрести смысл, проще всего задать себе один несложный вопрос – чем я могу служить? Все великие лидеры, мыслители и гуманисты отринули эгоистичную жизнь ради жертвенной и при этом обрели все счастье, изобилие и удовлетворение, к которым стремились. Все они понимали важнейший закон гуманизма. Нельзя гоняться за успехом. Успех – побочный продукт твоих усилий. Ты достигнешь его невольно, но неизбежно, если посвятишь жизнь служению людям и выработке добавочной ценности в масштабах всего мира. Этику служения лучше всех понимал, пожалуй, Махатма Ганди. О нем рассказывают одну достопамятную историю – Как-то раз он ехал по Индии на поезде. И когда выходил из поезда, с ноги у него свалился башмак и упал на пути. Так что и не достать. Махатма Ганди не стал беспокоиться о том, как бы вернуть себе башмак, а поступил с точки зрения попутчиков очень странно. Снял второй башмак и бросил его к первому. Когда Махатму спросили, зачем он это сделал, он ответил. «Какой-нибудь бедняк найдет не один башмак, а сразу пару» и сможет их носить. 101. Живи полной жизнью, и ты умрешь счастливым. Мало кто успевает понять, что такое жизнь, не оказавшись на смертном адре. Пока мы молоды, то день деньской выбиваемся из сил, чтобы соответствовать ожиданиям общества. Мы так рьяно гоняемся за крупными удовольствиями, что упускаем мелкие. Например, побегать с детьми босиком по траве в парке после дождя, посадить в саду розы или полюбоваться рассветом. Мы живем в эпоху, когда нам уже покорились высочайшие горы, однако самих себя нам еще предстоит одолеть. Здания у нас стали выше, зато планка терпения ниже, имущество больше, зато счастье меньше, голова забита, зато жизнь пуста. Не жди, когда настанет твой смертный час, и пойми, в чем смысл жизни и как драгоценна твоя роль в ней. Слишком часто люди пытаются прожить жизнь задом наперед. Целыми днями стараются заполучить вещи, которые сделают их счастливее, вместо того, чтобы набраться мудрости и понять, что счастье — не место, куда попадаешь, а состояние, которое создаешь. Счастье и состоявшаяся жизнь последуют сами собой, когда ты посвятишь всего себя, все свое сердце и всю душу, тому, чтобы отдать самые выдающиеся свои таланты служение человечеству, изменить к лучшему жизнь окружающих. Если очистить жизнь от шелухи, станет очевиден ее подлинный смысл. Надо жить ради чего-то более масштабного, чем ты сам. Проще говоря, цель жизни – это жизнь ради цели. Поскольку это последний житейский урок, который я имею честь преподать тебе в этой книге, я желаю тебе жить великолепной жизнью, счастливой, насыщенной, полной мудрости. Пусть дни твои будут заняты увлекательной работой, посвящены достойным целям и проведены с теми, кто любит тебя. На прощание я хотел бы поделиться словами Джорджа Бернарда Шоу, который выразил суть последнего урока куда лучше, чем под силу мне. «Вот подлинная радость жизни — отдать себя цели, грандиозность которой ты сознаешь». Израсходовать все силы, прежде чем тебя выбросят на свалку. Стать одной из движущих сил природы, а не трусливым и эгоистичным клубком болезней и неудач, обиженным на мир за то, что он мало родил о твоем счастье. Я убежден, что жизнь моя принадлежит обществу, и пока я жив, для меня честь делать для него все возможное. Я хочу полностью израсходоваться к моменту смерти. Чем усерднее я работаю, тем больше живу. Я радуюсь жизни ради нее самой. Жизнь для меня — не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, который попал мне в руки на мгновение. И я хочу заставить его пылать как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.